Глава двадцать первая. Кольцо врагов. «Я даже сделать толком ничего не успел», — в сердцах высказался Ирипон, входя ко мне. «У меня уши сидели Аврон, Перт, и даже Кирот успел приехать, пока я пытался притащить сюда старика-отшельника». «Что случилось? Если потушили все, что устроили нам наши друзья из монастыря, то всего лишь очередную попытку покушения на меня», — высказался я. «Или план был другим». «Изначально планировалось схватить Бавлера, а убийство только в случае сопротивления», — ответил Мьелден. «И тебя, несмотря на твои отношения с нашим правителем, направили сюда в первых рядах?» — поджав губы, спросил Ирипон. «Не думал, что пирокант окажется столь недальновиден. Вероятно, план идет чуть дальше, только даже Мьелден не в курсе происходящего», — добавил Перт. «Что с нападавшими?» Заинтересовался Ирипон. «Мертвы все до единого. Но страх в людях поселился крепкий. Не скрывая недовольство, высказался Перт. Ход хорош, даже если кажется, что он был провальным. Проговорил Ирипон. Страх не удалось вызвать гибелью Конральда. Теперь начали давить монастырем. Это может выполнять сам монастырь. Он сам давит на нас, ответил я. Они уже просили вернуть за речи. Я отказался значит мы в кольце врагов спросил аврон выход у нас есть всегда ответил я только не всем он понравится но обозначу сразу за речи мы не отдаем однако с учетом всего происходящего надо как то решить вопрос с войсками людей в рассвете маловато согласился перт те две сотни что ушли в Заречи, а потом еще люди которые отбыли охранять от нички у нас очень мало людей столиза защищена символически если не хуже — Не лучшее признание, — вздохнул Ирипон. А если к нам завалится сотня-другая врагов, кто будет ее бить? Эту сотню-другую врагов никто и не ждал со стороны монастыря, — ответил я. — Люди продолжают бежать туда, — произнес Мьелдон. — Полагают, что там безопаснее всего, даже лучше, чем в рассвете. А пирокант уже несколько недель как твердит всем, что рассвет — это зло. «Сходить до монастыря с парой крепких ребят не получится», — полувопросительно произнес Перт. «Там система телепорта, ты даже внутрь не попадешь», — ответил я. «Но если бы у нас был десяток камнеметных машин». «Теоретически», — ответил Мьелдон, не дав толкового подтверждения. «Но это долго и сложно», — заметил Аврон. «Очень долго», — кивнул Перт. «Нам проще было бы защититься». Но заставить людей копать два канала, рискуя еще нарушить земледелие к востоку от рассвета, я не могу, признался я. Вероятно, в следующем году, если только не получится создать тот самый механизм, который мне предлагали наши изобретатели, мы прокопаем его. — А ты был в деревне Ежерона? — спросил меня Кират. Я столкнулся с ним не так давно. Он сказал, что хотел бы видеть тебя. Как раз тебя не было, кажется. Где ты был? — В горнике, ответил я. — Новая деревня рядом с рудной жилой. «Собственный металл теперь массово идет к нам?» Не без удовольствия восхитился Кират. «Прекрасно, великолепно. Можешь сам убедиться, сходив к Орику. Небольшое количество металла он плавит сам, но нормальные плавильни будут в горняке». «Бавлер!» Торговец широко раскинул руки. «Это действительно великолепно? Если не те твари, которые водятся рядом с жилой, да, Бавлер?» С легкой ехицей спросил меня старик. «Твари?» Оживился Перд. «Мудовище», — как назвал их собиратель руды, — ответил я. И репон видел тело. «Орки», — выдал старик, — «так их зовут. Никто не знает, кто они откуда взялись». «Но ты знаешь их. Откуда?» «Рыцари ордена, бывало, ходили в эту сторону, чтобы прибить отряд наиболее дерзких. Некоторые добирались бы и до самого бережка. Многие грабили путников, шедших в монастырь». «Так здорово, что я узнаю об этом только сейчас, Иерипон! Лес полон опасностей, людей рядом нет, а через месяц я узнаю еще что-нибудь о том, как ты мне соврал, отшельник!» — взорвался я. «Если тебе было мало медведей, волков, гоблинов и гигантских ящерец. да, пожалуй, разумнее было бы сообщить тебе, Бавлер, обо всех тварях!» «Ты еще двуногих ящериц забыл», — добавил Перт, которые нападали на лесорубов Латона. «Ну да», — кивнул старик. «Сомневаюсь, что это все», — сердито заявил я. «Конечно же не все», — раздался ответ. «Но сейчас мы должны быть заняты другим делом. Если ты уверен, что горняку не грозит смертельная опасность, не грозит. Пара убитых орков — не повод. А четверо, — уточнил я, — тоже». Понимая, что странности от его слов не становится меньше, я решил переключить разговор на другую тему. Значит, кольца врагов у нас нет, но опасности кругом. Если только завтра не прибежит капитан из Южного форта, что отправился исследовать дальние земли, и не скажет, что рядом с нами есть еще что-то такое, от чего волосы на голове дыбом встанут. Монастырь пока не самая большая угроза, хотя я увидел сегодня, что и восемь послушников могут создать немало проблем. Что это за склянки были? Снова магия? Нет, не магия, в отличие от рун, которые я забрал с собой из монастыря. Мьелден вытащил из-под небольшой, но туго набитый мешок, полный черных рун. Это взаимодействие между веществами. Торн должен разбираться, как это работает. Пиракан всегда называл их создание наукой. — Если бы они поджигали фитили перед броском, я бы подумал, что ничего магического тут вовсе нет, — признался перт а эти штуки загорались без огня. — К слову о горении. — Я перебил сержанта. — Елдан, пожар в рассвете тоже был вызван этими штуками? — Да, — ответил монах. — Прости, что не смог сразу дать тебе ответ, ведь ты бы наверняка бросился искать виноватых. Я не хотел, чтобы ты сам по собственной глупости угодил к пироканту. — Прощаю, — ответил я. — Если виновник пожара был убит сегодня, вопросов нет. На этот вопрос у меня нет ответа. — честно признался монах, — я не знаю, кто именно жил в том помещении. — Так что дальше, Бавлер? — спросил Кират. Перту поручаю заняться усилением рассвета, больше людей тренировать, по возможности взять в стражу еще кого-нибудь. Не меньше двадцати человек исключительно для рассвета. Не вижу смысла ослаблять заречье или правобережье. После этих слов торговец удовлетворенно кивнул. — Я сделал небольшую передышку и продолжил. И Ирипон уже в курсе, что я планировал избавиться от тюрьмы на каменоломнях. Теперь сообщаю об этом всем. Есть указ, это подтверждающий». «Некоторые люди будут против», — высказал сомнение Перт. «Надеюсь, привыкнут. Неужели во всем рассвете не было никаких мелких нарушений? Никто никого не обманул, не толкнул, не дал в глаз, не увел телегу хотя бы на вечер или кобылу». «Было», — сказал сержант, — «но люди как-то сами такое мелкое решают». Если дать им решать, что делать с людьми, напавшими на правителя, они их на кусочки порежут. А я считаю, что надо давать возможность исправиться. Это просто экономика, Бавлер, — благодушно подсказал Кирот. Признайся себе, в этом и жить станет проще. Я этого не скрываю, просто еще не добрался до самого главного. Предательски запутавшись в словах, я допустил несколько опасных пауз. Хорошо еще, что люди рядом со мной не слушали это, как мою очередную речь. — Чтобы производить еще больше щебня и камня, в том числе и для того, чтобы развивать не только рассветное селение рядом, требуется больше кирпича и больше камня. Отправить всех на каменоломни нельзя, даже за маленькое нарушение, поэтому проще посчитать долг преступников уплаченным. — И дать им второй шанс убить тебя, — покачал головой Ирипон. Меньше из проблем, как мне кажется. — Пока тебя даже не ранили серьезно, если к твоему убийству подойдут с толком. Когда до этого дойдет, будут уже другие условия, — возразил я. Пара человек всего лишь. А сегодня таких было восемь, — ответил мне перт Девять, включая последнего, — добавил Мьелден. Да, точно, девять. Но тогда да, двое отпущенных, и правда, небольшая проблема. Очень рад, что вы все так за меня переживаете. Однако я должен был вас уведомить, и я уведомил. Ответы на свои вопросы я получил, как и хотел. И Иерепон может заниматься своими делами, Аврон помогает Онии в подсчетах, Мьелден может отправляться отдыхать или помогать другим, как только покажет руку лекарю. Кирот пока остается. Закончил я, глядя на его сияющее лицо. — Похоже, у тебя новости? — спросил я, стоило двери захлопнуться за последним ушедшим. — И очень хорошие, — торговец потер ладони. — Я нашел клад Конральда. Точнее говоря, мои люди нашли его. — Мне бы хотелось знать, где он спрятан. Тут же добавил я, если официально у Рассвета будет какая-либо казна с какими-либо деньгами, то золото в ней должно быть. Обязательно покажу, Бавлер. Сейчас важнее другое. Я готов устроить тебе встречу. С Этелионом? Уже? Да. Его бывшая принадлежность к Ордену лишь подчеркнула его нынешнюю любовь к деньгам. Кира драматично закатил глаза. А ведь когда-то эта компания была совершенно неподкупной. И все же сейчас дорога открыта. И обошлась даже дешевле, чем я предполагал. Хватило двух слитков. Это подкуп для начала переговоров или для того, чтобы Этелион принял сторону рассвета? Или даже присоединился к нему? Первое, — спокойно ответил Кират. Дорогое удовольствие, — заметил я. Бавлер, — воскликнул торговец, ничуть однако не обидевшись на меня. Я предполагал, что ты человек дела. И я пойду и поговорю с Этелионом, но только после того, как разберусь с делами здесь. «На левобережье. Проблемы копятся. Да-да, их слишком много, особенно с таким правителем столицы, как у тебя. Я бы с удовольствием поставил тебя на его место, однако же в бережке и у тебя больше возможностей, я считаю. Да и кто откажется от удовольствия создать полноценное селение в том виде, в котором считает возможным? Отправь людей погулять вдоль берега, уверен, ты тоже найдешь какие-нибудь полезные ресурсы, чтобы не таскать их отсюда». «Непременно». Кирэт откликнулся уже не с такой радостью, как прежде, но все еще с готовностью действовать. Когда я буду готов отправиться на встречу с Ателионом, я сообщу. Он сообщил мне, что может увидеться с тобой в таверне в Ничках, на твоей территории. Арен его давний знакомый. Мне кажется, Арен знает больше людей, чем ты с Ирипоном вместе взятые. — Ну не скажи, — отшутился Кирот. — Я просто не обо всех тебе рассказал. — Торговца я отпустил? и решил завершить начатое. Для этого выбрался из рассвета, побывал на каменоломне, где старшему лично передал указ и поприсутствовал на его зачитывании, чтобы добавить, трудиться на каменоломнях желающие могут и дальше. Потом следовали слова о питании, крови и довольстве, но самое важное я уже сделал. Каменоломни, быть может, никогда не разовьются во что-то серьезное, хотя бы уровня грунда но свободу люди встречались с ликованием насколько позволяло их состояние, разумеется. «И ты думаешь, что кто-то добровольно после всего сделанного согласится сюда прийти?» Дернул бровью один из стражников, а после покачал головой. «Ой, не знаю, ой, не знаю». Обещанных механизмов моей каменоломне точно придется ждать долго. Это я знал как то, что завтра непременно взойдет солнце. С другой стороны, толковых изобретателей мне не хватало кардинально. Без них, как оказалось, 14 хорошо вооруженных солдат, один правитель и предатель-монах, не смогли справиться с восемью послушниками. Проще говоря, профессиональная армия рассвета могла проиграть бой, имея вдвое превосходящие силы. Кардинальные изменения напрашивались сами собой, как и новые глобальные списки задач, от которых я успел отвыкнуть. Документы для жителей, производственные списки, реформа армии. Вот уже три глобальных задачи которые мне надо решить в ближайшее время. Ближайшее означало, что до конца этого месяца мне нужны не подвижки, но серьезные изменения, которые обеспечат мое понимание, довольство жителей и успех в любом последующем начинании. Но чтобы помочь Рассвету, мне требовалось в очередной раз от него сбежать. Сделать это тихо не получилось, сперва я наткнулся на Онию прямо на улице, и после нескольких поочередных взглядов друг на друга я все же решился подойти. «Здравствуй!» Я изо всех сил старался не отвести глаза в сторону. «Здравствуй, Бавлер!» Тихо отозвалась она. «Мне жаль!» «Жаль?» Я опешил от неожиданности. «Из-за чего же жаль? Ты прекрасно справляешься!» Таратурить я не собирался, но так получилось, что одна половина звуков нагоняла другую половину, и вместо четкого потока речи из меня вылилось нечто невнятное. «Что?» Слабая улыбка тронула ее губы и тут же погасла. — Я сказал, что ты прекрасно справляешься, и почувствовал, что краснею, но глаз от нее так и не отвел. Все же она и правда была красивой. — Спасибо. Я про отца. Мне жаль, что он так, что он тебя предал. — Ты знала? — осторожно спросил я. — Я догадалась, а потом пришла к нему. Он подтвердил. Очень постарел за несколько дней, но он живой. Спасибо. И склонила голову. Я дернулся вперед, подхватил ее подбородок и поднял лицо. — Не нужно кланяться. Тебе не нужно, — попросил я. Она снова улыбнулась все так же слабо. — Спасибо, — еще раз произнесла Ония. — Я не собирался его казнить. Кем бы я был, если бы на напропалую казнил всех налево и направо? Тех, кто вчера мне помогал, а сегодня уже без головы? Я хмыкнул. — Нет, не хочу так. Пусть лучше сидит там, где сидит. Я еще не придумал, куда его отправить. «Может, когда-нибудь ты мне подскажешь?» Я говорил быстро, точно хотел пар спустить. «Я и сама не знаю. Я не ожидал от него такого, хотя сейчас понимаю, как это все произошло». Он получал письма от кого-то, вел переписку, начал расспрашивать я, надеюсь, ухватиться хотя бы за одно имя, чтобы иметь цель в Пакшине. «Кто-то из совета, но я не уверена». Девушка пожала плечами. «Я знаю, что и моя мать еще жива». Если я могу попросить у тебя за нее, я надеюсь, ты сохранишь ей жизнь. Я надеюсь, ты сохранишь ей жизнь, так же, как и моему отцу. Не собирался пока что никого убивать. В прежнем темпе проговорил я. С тобой надо было давно встретиться. Ты много делаешь, много работаешь. Твой отец и вовсе хотел тебя отправить в горняк. Меня? В горняк? Это куда? Недоумевала Ония. Это в южных лесах, далеко за грунт и каменоломню. Туда не меньше десяти часов на пустой телеге хорошим темпом. Не близко и опасно. Отец рассказывал, уточнил я. Может зайдем к нему задать еще пару вопросов. Не стоит. Поразовела Ония. Стоит. Возразил я и буквально за руку потащил ее к месту, где держал Вардо. Стража узнала меня и без лишних вопросов пропустила внутрь. Бывший советник и бывший глава рассвета сидел на стуле, опустив голову. «Ты знал, насколько опасны южные леса?» — спросил я, заслоняя собой его дочь. Мы и вошли так, что не каждый заметил бы обоих. «Южные леса? Ну да, они опасны. Много всякого там водятся. И Рипон сказал, что Орден ходил в эти земли бить отряды орков, которые слишком уж взорвались и близко подходили к тропе, что ведет в монастырь. «Ты, как член Совета Пакшина на то время, не мог не знать о происходящем? И не мог не знать, в какие леса я углубляюсь?» почему ты не сказал мне насколько там опасно я полагал что прошло время стало безопаснее ведь сюда тоже не ходили пакшинские даже верхние на охоту не ездили без запинки уверенно хоть и тихо проговорил варду вот я и подумал что и дальше тоже безопаснее стало спокойнее но не настолько же чтобы собственной дочерью рисковать воскликнул я стараясь чтобы не прозвучало укоризны в голосе а это я нечего здесь делать «Нечего было», — ответил Варда, оживившись. Как во мне опаснее здесь, а не там. Здесь она могла бы пережить любые волнения, потому что они касались только меня», — заспорил я. «А орки в лесах возле горняка готовы были порубить всех без исключения. Теперь тебе нечего возразить?» «Папа, это правда?» — голос Они прозвучал звонко и без эха внутри бревенчатого дома как-то слишком неестественно. Пауза затянулась достаточно, чтобы ее тоже можно было воспринять ответом. «Я не думала, что ты готов рискнуть мной ради собственных амбиций!» Ония выплюнула эти слова отцу в лицо и выскочила прочь. «Настраиваешь дочь против меня, Бавлер!» – прокрепел Варда. «Она давно настроена против. Только не думала, что против тебя!» – ответил я и вышел. Меня ждал и Жерон, и его селение.